«Сержант сейчас очень напомнил ему училищного старшину, и этим не понравился. Надо оружие собрать». «Собрано», — уже опять усмехнулся сержант. «Долго отдыхали». В «Воздух!» — крикнул круглоголовый боец. «Штук двадцать бомбовозов». «Хавайтесь, хлопцы!» — сказал сержант, старательно притушив окурок. «Сейчас дадут нам жизни». «Наблюдателю остаться!» — крикнул Плужников, приглядываясь, куда бы спрятаться.